Глава девятая. Принятое решение. Мэтт его действительно ждал. Стоило только выйти из флайера, как в него врезался бывший раб, схватил за плечо и затряс. «Ты! Мы тебя всю ночь искали! И потом, и Рика, и остальные! Группу подняли, ржавые кварки, все ущелье прочесали! Ты почему в местной сети не зарегистрировался? Я же тебе объяснял! Я два дня тебя вызывал!» Ты совсем что ли? Ты же из зоны связи вышел! Думать надо! Ал наконец перехватил руки Мэтта и развел их в стороны. Хватит меня трясти, я не дерево. Из-за плеча Мэта высунулась Николь и виновато улыбнулась. Алекс, прости, я должна была сразу понять, что ты про военный космодром говоришь. Я такая дура. А что? Ал поклонился и вдруг, не удержавшись, улыбнулся в ответ. «Так!» – решительно раздвинул всех док и опять уставился на Алла одним глазом. «Быстро на борт! Развели тут бардак! А ты особенно!» Ал только пожал плечами. Чего спорить? Ну, развели, да, именно бардак. Николь шагнула вперед и, наклонившись, прижалась губами к его щеке сбоку от маски. Ал только изумленно хлопнул глазами, чувствуя, как на щеке наползает жаркий румянец. Кто-то хлопнул его по спине и сзади раздался недовольный голос Рыжего. Мы его тут спасаем, а он с девушками заигрывает. Ал развернулся и ткнул в рыжего пальцем. Ты мне бой обещал. За спиной радостно заржали. Напиши мне, Алекс, — Николь отступила в сторону. Обещаешь? Обещает, — влез Мэтт. А меня поцеловать. Я его друг, между прочим. Николь засмеялась и громко чмокнула Мэтта в щеку. Смотри, Алекс, — откуда-то сбоку вынурнула Рика. Уведет у тебя девушку этот красавчик. Ал только махнул рукой, все бы этим диким ржать, и двинулся в сторону челнока. На борту ему наконец вернули рубашку и выдали еще блестящее одеяло, которое Ал и замотался. Док развил просто бешеную активность, воткнув ему в вену сразу три иголки, от одной из которых тянулась тонкая трубка к наполненному жидкостью пакету. Ал только поудобнее сел, давая ремням застегнуться, и посмотрел на майора, который расположился напротив. «Алекс, мы отсюда сразу в туннель уходим, к Терри, и боюсь, что док до прыжка не даст с тобой поговорить». Док что-то невнятно буркнул, но было ясно – не даст. «Мы поискали твоих родственников. Близких нет, а далекие – ну, это не вариант. В общем, выбор у тебя между детским домом и приемной семьей. Или кадетским корпусом. Я знаю один хороший, где как раз специализируется на нетривиальных ситуациях, и у меня там друг работает». Могу ему написать. Что думаешь? Ал ничего не думал. Он вообще мало что понял, кроме того, что ему предлагают семью. Бред какой-то. Что такое кадетский? Типа военного училища. Школа для воинов. Так понятно. Вы хотите сделать из меня воина? Нет, усмехнулся майор. Это просто среднее образование. Потом сам выберешь себе профессию. Ал подумал. Становиться воином диких он точно не собирался. Как и попадать на Терру? Ему вообще в другую сторону надо. У вас все миры такие, да? У нас разные миры. И люди разные. Есть вот такие, пластмассовые, как этот полковник. А есть такие, как Николь. Мне жаль, что ты увидел сначала этот мир. Терра другая, поверь мне. А я могу остаться у вас на корабле? Нет, покачал головой майор. Я вообще вас с Мэтом давно должен был сдать гражданским службам, и пусть они доставляют. Да можно хоть тут на копсее. Ал быстро взглянул в окно и облегченно выдохнул. Планета осталась далеко внизу. Значит, уже не оставят. Майор понял правильно. Но я, пожалуй, воспользуюсь служебным положением и доставлю тебя сам. Ал промолчал, зато подпрыгнул Мэтт. А я? Меня куда? На электру, удивился майор. Я не хочу на электру, быстро отказался Мэт. Я тоже хочу кадетское училище. Стоун, не взрывай мне мозг. Ты гражданин электры. А еще я гражданин Лиги Свободных миров, парировал Мэт. И мне почти 16. А значит, я сам могу выбрать себе опекуна. Вот на электрии выберешь. И я напоминаю, что я год был в рабстве, и мне положена компенсация за то, что наш космофлот не смог меня защитить, а электро налоги, между прочим, платят. Я с тобой сдохну, Стоун. Устало протянул майор. Тебе обязательно выделят адвоката и ты получишь компенсацию на Электре. Я уже выбрал компенсацию, победно объявил Мэт. Обучение на Терре в кадетском корпусе. Достал. Почему ты не мог подождать, пока следующий корабль на этот Эркхар прилетит, а? Мэт только широко улыбнулся, показывая, что ему и на этом неплохо. Алекс, так что? Что ты хочешь? Желание бунта еще оставалось, а силы на него нет. Единственное, чего он хотел, добраться до своей верхней полки и поспать. Других мыслей уже не было. «Я никогда не смогу вернуться». «Почему? Сможешь. Закончи школу, получи права совершеннолетнего, и если ты все еще будешь этого хотеть, возвращайся. Все просто». Аллу стало кивнул. «Пусть будет корпус. Вот и отлично». «Сегодня же Пашки напишу, пусть встречает, чтобы тебя по приемникам не мурыжили». «И меня», — быстро добавил Мэтт. Майор только застонал. «Рэй, мне кажется, ты что-то забыл», — сказал прилизанный и кивнул на Алла. «Пока командор нам обоим шеи не намылил». Майор недовольно поморщился, но руку в карман засунул, что-то вытащил, на секунду задумался и разжал кулак. На его ладони лежал блокатор. «Прости, Алекс, но...» Ал понял. Попытка показать, что он не опасен была хорошей. Исполнение подкачало. Дотерры можешь не надевать, торопливо добавил майор и покосился на прилизанного. Под мою ответственность. И охота тебе погонами рисковать, протянул Прилизаный. Не хватило, что ли? И корпус этот, а вдруг он вообще коррекции не подлежит. Ему не 8 лет. Долгими разданиям надо возвращать, усмехнулся майор. Это положительно сказывается на карме. Генри, поверь. Ал не отрываясь, смотрел на черный ошейник. Какая уж разница, днем раньше, днем позже. Лучше он сам, чем они. Ал протянул руку, взял полоску и прижал к горлу. Блокатор шевельнулся, прилипая к коже и с тихим щелчком застегнулся.